Конечно, врет, почти весело говорю я. Ты ее не бил, просто обругал. Как ты назвал ее, мать? Он молчит. Я поднимаю пистолет. Как ты назвал ее, мать? Я ее не бил. Что ты ей сказал? С -с -с Сука. Этого достаточно. Я стреляю ему прямо в сердце. Так меньше крови почти наверняка. Он сползает на пол, все-таки пачкая стену крови.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 Он мне ничего не говорил. Вы с ним все время ездили на машине. Куда ездили, тоже не знаешь. Просто по городу и к морю. Ребенка катали. Мы ни с кем не встречались и никого не видели, отвечает Надя. Я стою за дверью и все слышу. Ребенка катали, передразнивает ее этот тип. Я тебя сейчас прокачу.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 и слышится, как лениво говорит другой человек. Ты, сука, свое место не забывай, иначе сразу на тот свет отправим И тебя, и твою девчонку. Этот голос я хорошо знаю. Это владелец скотобойни, тот самый главный начальник, который может командовать и консулами, и послами своего государства. Интересно, какую должность в своем государстве занимает он сам. Я не могу туда войти. Ну как войдешь, ведь сразу начнется перестрелка. Нет, за себя лично я не боюсь. Мне страшно, что меня посадят, если я отсюда выйду живым, и девочки останутся совсем одни. Я сжимаю пистолет и стою за дверью. Слушай, Надя, говорит первый тип, который ее допрашивает.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 Эх, Надя, Надя, как глупо все получилось. Она беременная, кричит главный заказчик. Адрес, скажи адрес. Надя уже понимает, что сделала ошибку и молчит. Но тот тип настаивает.